Часть вторая. Война. Глава первая. Особое задание. «Быстро же ты добрался. Проходи и присаживайся к столу, Алексей!» Пригласил Егорова после доклада о его прибытии полковник Баранов. «Извини, никак не удалось тебе дать полностью у себя отдохнуть, потому как подошло дело государственной важности» и ты в нем приказом военной коллегии всенепременно тоже должен участвовать. Так, вот смотри сюда. И он развернул большую карту Новороссии. Предположительно, в последних числах апреля, или в самом начале мая, вот сюда, в город Кременчук, с плавом по Днепру со стороны Киева, должна приплыть огромная речная флотилия. В ней, с самыми высокими как нашими, так и зарубежными особами, Будет находиться и ее императорское величество, матушка государыня Екатерина Алексеевна. В этом же городе заканчивается водная часть ее путешествия и начинается сухопутная. Здесь же предполагается проведение военных маневров всех встречающих императрицу войск. После проведения онных огромный поезд из сотен конных повозок поедет для инспектирования всего южного русского края суда в Елисаветград. Затем он отправится в Херсон, а потом далее в сторону Крыма. По пути будут осматриваться выстроенные здесь крепости, города и селения. Размещенным здесь воинским частям будет даваться строгая оценка. Твой батальон, наряду с другими подразделениями нашей Южной Армии, также будет принимать участие в маневрах. А далее предполагается использовать его уже в охране кортежа по всему дальнейшему пути следования. Григорий Александрович Потемкин и генерал-аншеф Суворов дали самую высокую оценку действиям твоей роты при охране Крымского хана пять лет назад. Твои егеря тогда своими телами заслонили его от пули злодеев, а еще и сорвали целый ряд покушений на него. Вот и здесь вам тоже выпала такая великая честь, ну и, само собой, огромная ответственность». «Вам поручено сберечь саму матушку-императрицу и всех ее высоких гостей. Не думаю, конечно, что кто-то осмелится на них покуситься, но лучше уж, как говорится, перебдеть и быть настороже, чем не доглядеть, и...» Полковник потряс головой. И «Я даже произносить боюсь, что может последовать, если мы вдруг не доглядим, и кто-то по злому умыслу или по бестолковости...» Причинит какой-нибудь вред императорскому поезду. «Все понятно», — кивнул Алексей. «Тогда нам нужно уже начинать выдвигаться. Дороги пока не просохли, очень плохие, а батальону нужно будет заранее подойти к Кремичугу, чтобы подготовиться к прибытии ее императорского величества». «За это ты не волнуйся. Твои геря еще вчера прибыли сюда, в Елисаветград, и уже завтра по плану они должны будут выходить на марш». Вот здесь ты к ним и присоединишься. Я скажу вестовому, чтобы тебя к ним проводили. Понял, господин полковник, кивнул Егоров. Да я и самых не небось, найду. А что там на буге у нас? Ничего интересного не произошло за эти полтора года. Ну, что тебе рассказать? Пожал плечами баранов. Твой канал поставки вести от Очаковской крепости пока что работает исправно. Турки там постоянно наращивают свою группировку и ведут дальнейшее строительство укреплений. Активных действий они против нас никаких не предпринимают, и за все время, что ты отсутствовал, от силы раза три перестрелки с ними на линии случались. Командование Южной Армии и выше, самой военной коллегии, полагает, что у нас есть три года». А то даже и более до того момента, как они решатся начать войну, поэтому сейчас идет плановая подготовка полевых войск и укрепление наших рубежей по всей Новороссии. — А вы, господин полковник, как сами считаете? Алексей пристально посмотрел в глаза Баранова. — Как я считаю? — Да что тебе я-то? — проворчал тот, отводя свой взгляд. — Тут знаешь, какие считатели. И без меня имеются. Как они сами посчитали, так и в самой коллегии теперь считать начали. Три года до начала войны, точка. Раньше этого у турок реформы в армии не закончатся, и они ее и свой флот просто до конца этого времени перевооружить не успеют. Сейчас и в казне у них денег нет, и не все провинции еще усмирились». Да и в дипломатическом плане, после того, как австрийцы к нам склонились союзники, для турок они начали превращаться в потенциальных соперников и во врагов. Это значит, что война у османов будет уже на два фронта с растягиванием всего театра военных действий на лишних полторы тысячи верст. Вот к этому они уж точно пока не готовы. Так что правильно в военной коллегии считают. С нажимом проговорил он, словно бы и сам убеждая себя. «Не боить войны с турками в ближайшее время. Года три, а то даже и более у нас мирных точно еще есть. И нечего тебе, Алексей, в расчетах такого высокого начальства сомневаться. А то вижу я, что не просто ты этот свой вопрос задал, а с этой вот своей подковыркой». «Да что я-то? Как начальство прикажет, так и думать буду», — усмехнулся Лешка в ответ. «Однако береженного Бог бережет, и, как по мне, так нужно готовиться к непредвиденному, чтобы упреждающего удара турок по себе не пропустить. Запросто ведь может так случиться, что война раньше не только для нас, но даже и для самого противника может начаться. Как бы он ни хотел эти отпущенные вами ему три года повременить», фыркнул — фыркнул насмешливо Лешка. «Чего?» — протянул скептический полковник. — А ну-ка, Егоров, поясни лучше, чем ерничать. — Да я не ерничаю, Сергей Николаевич, — ответил со вздохом Алексей. — Я же ведь не знаю, что там сейчас в диване блистательные порты творится, чтобы вот такие точные прогнозы делать. Но знаю одно, что для турок уход Крыма из их владений к России — это как серпом по... Ну, в общем, архиболезненная тема для них. Рассказывали же, что четыре года назад, когда его под себя забирали, мы буквально на волосок от новой войны были. Чудом она не случилась. Ведь османы тогда к ней еще и менее были готовы. Любое событие могло ее тогда спровоцировать, но как-то обошлось. Султану за это, я думаю, уже всю плешь его подданные высшие сановники проели. Он, небось, спит и видит себя входящим в бахчисарай под восторженные крики татар. А тут вдруг пышное и вызывающее путешествие русской императрицы, как раз этот самый Крым с инспекцией всего Южного края, который еще совсем недавно был обычной провинцией Турции. Не будет ли это тем самым толчком, который послужит резкому ускорению в подготовке и даже начало самой войны? Там ведь сейчас возле султана небось много таких влиятельных сановников и европейских дипломатов ошивается которые могут ему грамотно эту весть преподнести. А вот разогретая нужными людьми чернь еще и жару антуражу на улицах добавит, чтобы подтолкнуть к принятию нужного определенным силам решения. Господин полковник, как вы сами-то думаете, неужели там, в Стамбуле, сейчас таких сил нет, которые бы в уши властителей не шептали, что нужно обязательно дорезать этих русских? и смыть их кровью обиду, кучу кайнарджийского мира. — Есть. Тихо проговорил Баранов, глядя в одну точку на карте. — Там сейчас много тех, кто в уши Абдул-Хамиду шепчет. Но нам-то что ты сейчас прикажешь делать? Вот мы-то что с тобой здесь сможем вообще предпринять? Поднял он глаза на Алексея, когда ж сам всесильный Григорий Александрович уверил императри... И он, не договорив, сжал плотно губы. «В общем, Егоров, давай мы с тобой договоримся так. Я тебе не мешаю и не препятствую, да и не волить я тебя не могу. Так что ты можешь составить свой рапорт со всеми теми выкладками, которые до меня сейчас здесь доводил. Хочешь, так передавай его по всей форме дальше по инстанции, ну и...» «И жди три года», — докончил за него фразу Алексей. «Господин подполковник!» Баранов вскочил с места «ты?» И он махнул рукой. иди иди-ка ты лучше уже к своему батальону, Егоров. Делом лучше займись. Тебе вон скоро такая миссия серьезная предстоит, а ты мне тут все нервы мотаешь. Есть! Идти к батальону!» Егоров отдал честь и, резко развернувшись, вышел за дверь комнаты начальника. «Как будто бы я не пробовал свое опасение до верхов доводить!» Пробурчал Баранов, присаживаясь за стол. Так ведь по рукам надавали, чтоб не лес куда не следует. Ваш высок благородие, здравья желаю! Отдал Алексею честь у первого же поста караульный в егерской шинели. С приездом вас? Спасибо, братец, козырнул в ответ Лешка, оглядывая солдата. Четвертая рота, Плутон к Щепкина Нила, из последнего пополнения? Так точно! Вытянулся тот по стойке смирно. «Рядовой четвертый пешей роты седьмого стрелкового отделения Кириллов Федот. Прибыл в ваш батальон два года назад из Воронежского пехотного полка». «Ну-ну, молодец. Выглядишь опрятно, хотя, знаю, вы только вот вчера грязной дорогой сюда пришли», — похвалил солдат Алексей. «Где само командование батальона расположилось?» Дальше по улице ваш высок благородие, потом поворот направо и большой дом будет. Вот как раз в нем-то и сидит все начальство. Да там на часах сейчас наш караульный стоит. Уж он вас сразу углядит, шибко зоркий ягерь. Тихо нам его зовут. Спасибо тебе, братец. Алексей кивнул и направился в указанную ему сторону. До Крымичуга оставалось еще верст сорок по грязной размешанной пехотой и конницей дороги. Алексей с капитаном Рогозиным наблюдали, как в котелке, стоявшем в очереди артельным, повара накладывают огромными черпаками горячую кашу. — Эх, жалкая ухосная полевая кухня у нас сломалась, — печалился старший интендант. Две одноосные, весь этот путь совершенно целёхненькие прошли, а вот у той большой уже на пятый день передняя ось надломилась. Видать, нагрузка была слишком велика, вот потому она и не выдержала. И не мудрено, в первый раз ведь такое чудо на колесный ход у нас встало. Значит, нужно будет саму конструкцию пересмотреть, — сделал вывод командир батальона. Вот и считай, что испытали мы их в самых настоящих походных условиях. Жаль, вот нашего главного оружейника и механика Курта Шмидта сейчас рядом нет. Уж он бы нашел, где там недосмотр в конструкции. Мы ведь с Афанасьевым небольшого ума в этом деле. — Да нет, задумка хорошая, Алексей Петрович, — покачал головой Рогозин. — Сколько времени это, когда самого марша сберегается. Батальон вперед идет, а полевая кухня следом за ним катит. Знай, дровишки только в топку подкидывай. На привал встали, солдатики кашу с кипятком разобрали, а повар опять в котел крупу засыпал, соли сала сало, сколько нужно задал, водицу в большой и малый бак залил и снова зажигай топку. Четыре-пять часов хода, и снова можно людей кормить. — Не напирай, не напирай, — говорю, — выкрикнул повар. — Еще полбага каша осталось, на каждого по черпаку варива нонче есть. «А на привар картельные еще сухарей возьмут. Вот их вам с кипяточком замочить как раз хорошо будет». «Да, неплохо получилось», — негромко произнес Алексей. «С внешним котлом, заполненным водой, каша совсем не подгорает, а доходит, как в водяной бане. Кипяток этот опять же. Одно плохо уж, больно тяжеловато кухня выходит». «Кони-то ладно, они вытянут, а вот сосями мы точно намучимся. Видишь как, двух кухонь нам на батальон явно мало. Нужно, Александр Павлович, еще пару вот таких же вот одноосных ладить. Как только в Николаевскую вернемся, я думаю, в Херсон надо бы съездить. Там на верфях такие же точно котлы закажем, но потом уже у себя всю конструкцию кухни соберем и на колеса поставим». После проведения военной реформы армия Российской империи стала сопоставима по своей численности с самыми мощными армиями этого времени – французской и австрийской. Это вкупе с высоким качеством ее вооружения и снаряжения, дисциплиной отменной выучкой солдат и офицеров, прошедших через ряд войн и серьезных конфликтов. Все это привело к тому, что русская армия стала одной из самых сильнейших в мире. И вот теперь Россия могла вступать в большую европейскую политику не в Кельваторе у одной из великих держав, а в качестве совершенно самостоятельной силы, способной поддерживать свои интересы не только лишь дипломатией, но и силой оружия. Императрица Екатерина готовилась к инспекции присоединенных земель еще в 1783 году, Но из-за эпидемии чумы она была отложена и состоялась только в 1787 году. Основной целью этого грандиозного путешествия была проверка состояния нового, отстраивающегося сейчас на юге России края, а также демонстрация сопровождающим русскую государыню многочисленным представителям иностранных держав силой и мощи страны. Во время совместного путешествия Екатерина II рассчитывала убедить австрийского императора Иосифа II в вступление в союз против Турции и надеялась обсудить с ними планы совместных действий в неизбежной войне против их общего противника. Уже осенью 1786 года Потемкиным был отдан приказ полкам русской армии разместиться в местах предполагаемого маршрута путешествия. Этим самым преследовалась цель приблизить войска к будущему театру военных действий с турками и продемонстрировать их мощь всем прочим державам, дабы у них не возникло желание проверить на себе остроту русского штыка. Русские войска под командованием фельдмаршала Румянцева в количестве ста тысяч человек сосредоточились возле Киева. Более 80 тысяч под непосредственным командованием Потемкина находились в Новороссии. Возле Кременчуга для подготовки к маневрам был создан большой военный лагерь, а в нем собраны громадные запасы военного имущества и снаряжения. В самом же лагере находилось более 15 тысяч солдат и офицеров. Многие из этих частей были новосозданными в этом южном крае России. Организовывал маневры сам генерал аншеф Суворов. «Господа, мы имеем здесь шесть легкоконных полков и еще плюс Екатеринославский и Киросирский, перечислял Александр Васильевич на общем сборе командиров. «Из пехоты у нас здесь пять пехотных полков, четыре батальона, выделенных от гренадерских полков и еще часть Букского егерского корпуса генерала Кутузова». Имеем мы здесь же 40 полковых орудий с десятью от легкой конной батареи. Прошу помнить, что нам предстоит продемонстрировать перед императрицей, ее свитой и множеством иностранных посланников отменную выучку наших войск. И на подготовку к встрече времени у нас осталось всего чуть. По моим сведениям, уже через три дня флотилия государыни отплывает из Киева вниз по Днепру а уже через пять дней она посетит Черкассы, и там до нас ходу всего лишь два дня. Итого, через десять дней мы должны быть готовы к торжественной встрече, параду и большим военным маневрам. Каждый офицер и даже простой солдат должен знать свое место в общем деле и свой личный маневр. «Алексей Петрович, для тебя и твоих егерей особое задание определено». В шатре Букского корпуса детализировал общий приказ командующего Кутузов. «После окончания всех маневров вы убываете для сопровождения поезда государыни на юг. Как строить охрану высочайших особ, это ты уже сам должен думать, тут я к тебе не лезу. А вот по самим маневрам полагаю, что твой батальон будет выступать в рассыпном строю перед пехотными колоннами». Вам такое дело уже привычно, вот вы и покажете свою высокую вылучку всем наблюдающим.